Глава пятая Старший брат Павел Николаевич Демидов оставил армию в 1826 году. Лет пять после этого он пребывал егермейстером императорского двора, а в 1831 году получил звание камергера и должность курского губернатора. Хотя Курск существовал еще во времена великого князя Владимира и почитался городом старинным, но губернским он сделался только в 1797 году, в царствование Екатерины Алексеевны. Хлебный и богатый, расположенный в живописной местности на берегах Тускари и Куры, новый губернский центр тонул в обширных густых садах, в которых на зорьках дивно распевали прославленные курские соловьи. На краю горы, омываемой тихими реками, сохранялись остатки древней крепости. Но былая слава курских порубежников давно отошла. После Санкт-Петербурга коммергеру Демидову здесь показалось скучно. Привольно и по он разместился в обширном губернаторском доме. В большой сводчатой людской всегда толпились многочисленные праздные слуги. камердинеры, лакеи, официанты, кучера, конюхи, егеря. Немало числилось в штате и хорошеньких дворовых девок, обученных комедийному действу. Хотя после столичной жизни особенно ощущалось отсутствие шума и кипения в Курске, зато вновь назначенный губернатор сразу стал властителем целой области, маленьким феодалом, что очень пришлось по сердцу Павлу Николаевичу. Он всегда считал себя человеком особой, возвышенной породы, любил власть, величие и лесть. Направляя свои указы на уральские заводы, он обычно писал «моим верным тагильским подданным». Он требовал от заводских служащих раболепия, и в бумагах, пересылаемых ему из Санкт-Петербургской конторы, а также из Нижнего Тагила, пышно перечислялись все чины его, звания и награды. Он изо всех сил старался придать значительность всему, что окружало его. вновь назначенный губернатор удивил местную знать и окрестных дворян помещиков шумными перами на которых гостей увеселяли неслыханным доселе в этих местах оркестром роговой музыки крепостные музыканты привезенные демидовым из столицы были обряжены под придворных егерей роговые инструменты обтянутые черной кожей с виду казались некрасивыми но внутри были тщательно отделаны звуки которые издавали они отличались необыкновенной чистотой и тонкостью. Эти инструменты весьма походили на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки, но тон их был неизмеримо нежнее и приятнее. Каждый музыкант издавал только одну ноту, не сводя своего напряженного взора с пепитра «Упаси Бог сфальшивить». Павел Николаевич немедленно отсылал фальшивца на конюшню для порки. Роговая музыка пленяла слух всякого понимавшего в ней толк. Так прекрасны и взволнованы были звуки, которые в безветренную погоду слышались за семь верст в окружности. Ко всему этому Демидов отличался еще одной страстишкой. Он любил играть роль просвещенного мецената, отыскивая для этого самые разнообразные поводы. В свое время в Курске подвязался и умер в 1803 году. Известный поэт Иван Федорович Богданович, автор «Душеньки». К приезду нового губернатора могила поэта заглохла, обветшал крест, и все заросло могучим бурьяном. Демидов посетил кладбище, и вскоре, по его желанию, на могиле Богдановича соорудили превосходный памятник, изображающий Душеньку. Занимаясь искусством и науками, Демидов решил освободиться от управления заводами. Пристало ли ему, губернатору, заниматься этим делом? Он предписал главному директору Павлу Даниловичу Данилову принять бразды правления над всеми демидовскими заводами. В грамоте было написано. «Даю вам полное хозяйское право управлять делами по нашему имению вместо меня самого. Я расположен на долгое время освободить себя от беспрестанного беспокойства для отдохновения после многих трудов своих и наилучшего поправления своего довольно порастроившегося здоровья. Павел Николаевич в самом деле к этому времени изрядно износился, не прошла бесследно бурная молодость. Хворости и недомогания донимали губернатора, не помогал ему и мягкий южный климат. Демидов часто наезжал то в Москву, то в столицу, наверстывая отсутствовавшие в Курске радости. а от них еще большее недомогание овладевало им. Заботливые великосветские мамаши уговаривали курского губернатора. «Не пора ли вам, Павел Николаевич, оставить холостую жизнь и зажить семьей? Посмотрите, сколько кругом прекрасных и благовоспитанных девиц!» Каждая из матерей алчно поглядывала на Демидова, мечтая пристроить свою дочь. но совсем о других невестах думал он. Молодой камергер всегда и везде оставался верен себе. Он хотел, чтобы его невеста обращала на себя всеобщее внимание. В начале 1836 года Павел Николаевич посетил Москву и был приглашен на бал к одному именитому московскому крезу. Он охотно поехал туда повеселиться. Бог весть, кого и чего здесь не было. Шампанское лилось рекой. Хозяин подходил к гостям и приглашал к столу. Что за осетры, за стерляди, что за сливочная телятина манили к себе. Но более всего Демидова привлекали хорошенькие свежие лица московских девиц. Проказницы танцевали до упаду, и к полуночи их щечки побледнели, волосы развелись, рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались. Перчатки митинки промокли от пота. Ах, как суетились маменьки, тетушки и бабушки, чтобы привести в порядок гардероб своих попрыгуней. Но танец следовал за танцем, и ни одна из милых девиц не хотела сойти с блестящего паркета. Внезапно, среди очаровательных головок, как царственная лебедь, мимо Павла Николаевича проплыла высокая стройная красавица, слегка склонив лицо. Озаренная большими темными глазами. Демидов остолбенел. Он не мог оторвать взора от мраморных плеч, от сияния чудесных глаз. Девушка прошла величаво, не опуская взора, не смущаясь блеском бала, и своей спокойной ослепительной красотой пленила Демидова. — Кто это? — взволнованно шепнул он хозяину. — Аврора Карловна Шернваль. Восторженно отозвался тот и, взяв Павла Николаевича под руку, отвел в сторону. — Милый мой, эту прелестницу сам Пит Боротынский воспел. Послушай, дорогой. И, не ожидая согласия гостя, он продекламировал возвышенно и важно. — Выть, дохни нам упоением, соименница зари, Всех румяным появлением оживи и озари. Пылкий юноша не сводит, взоров с милой, И порой мыслит с тихою тоской, Для кого она выводит солнце счастье за собой? Сгорая от нетерпения, Демидов спросил, Да где же она была досель? Что-то я не видел ее, зарю прекрасного утра. Ах, милый мой, заря единожды пылает утром. «Не торопитесь, я должен вас предупредить, Это дева божественная, но и роковая. Послушайте, мой друг!» Он увлек Павла Николаевича в дальние покой, продолжая на ходу рассказывать. Она была помолвлена в Санкт-Петербурге, и перед самой свадьбой жених оставил ее вдовой. Красавица приехала сюда, в Москву, к сестре Эмилии. Когда сердце ее излечилось от раны... Она готовилась вступить в брак с полковником Мухановым, другом Боротынского. И вот печаль. Опять жених до свадьбы умер. Рок, тяжелый рок, тяготеет над всей красавицей. Пустое. Веди, знакомь, — попросил Демидов. Губернатора представили Авроре Шарнваль. Горделиво подняв голову, она прямо и внимательно смотрела на Павла. Ему стало и холодно, и жутко, и вместе с тем приятно. Пробыв на балу еще час-другой, красавица уехала вместе с сестрой. Демидову показалось, что с ее отъездом все окружающее потускнело. Она удалилась, а смех ее все еще звучал в его ушах. К своему ужасу Демидов понял, что здесь он завяз навсегда, что глаза Авроры будут его преследовать всюду, как два манящих огонька, и что одним словом «прощай, покой!» пришла любовь. Он решил не тянуть с делом и, выждав приличием положенное время, сделал предложение. После колебаний и раздумий Аврора уступила его просьбам. Куда же деваться двадцати трехлетней деве? Все наперебой ухаживали за ней. Придворные вельможи, блестящие свитские гвардейцы, Лермонтов и Баратынский воспели ее прелести в стихах, Но, увы, она была бедной невестой. Без приданного никто из поклонников не решился сделать решительный шаг. А потом это роковая слава. Демидов объявил о своем решении директору Санкт-Петербургской конторы Данилову. Много лет прошло с тех пор, когда всему хозяином был покойный Николай Никитич, адъютант Потемкина. За это время сильно постарел Павел Данилович, ссутурился, шаркал ослабевшими ногами, но все еще крепился и держал подчиненных в большой строгости. Выслушав хозяина, управитель печально опустил голову. — Не знаю, что и посоветовать вам, мой господин, — с разочарованием сказал он. — Когда ваш батюшка задумал сочетаться законным браком с Елизаветой Александровной Строгановой, то разумнее нельзя было и придумать. Экие богатства сливались воедино. Подумать только. Демидовы и Строгановы. Вы сами, мой господин, рассудите. Ведь это металл и соль на всю Россию. А ваша невестушка слов нет, красоты неописанной, благородства полного. Но кроме красы за ней ни одной крепостной душеньки, ни одной захудалой деревеньки или сельца. — Разумно сказано, — согласился Павел Николаевич. — Но такая красавица, как она, одна на всей земле. Подумай, она станет моей женой. Старый управитель хорошо знал тщеславный характер своего владельца и потому покорно склонил голову. — Лесно, будет по-вашему, господин мой. Что прикажете по всему случаю? — Наказываю, — торжественно заговорил хозяин. — Не мешкая конторе отпустить на мою свадьбу, кроме обычных расходов, полмиллиона рублей. У Данилова задрожали руки, от волнения пересохло в горле. Такой суммы он никогда сразу не отпускал владельцам заводов. Не успел он прийти в себя, как Демидов, предложил еще более неслыханное. По старому русскому обычаю, Павел Данилович, жених должен преподнести невесте подарок. Надумал я купить известный всему миру алмаз Санси, а потому готовь еще миллион золотых франков. — Да помилуйте, господин мой, разве можно тратить такие деньги? — воскликнул Данилов, и глаза его стали злыми. Так и хотелось сказать хозяину. — Ну и невесту вы себе подыскали, батюшка, голь-шмоль перекатная! Однако старый лис сдержал негодование. — Подумайте, господин мой, — заговорил он заискивающе. Ваша покойная матушка, царствие ей небесное, оставила горы жемчуга до да самоцветы превосходной игры. Можно выбрать, что за благорассудится душе? — Нет, — решительно сказал Павел Николаевич. — Я хочу приобрести Санси, и он будет наш. Через месяц Демидов держал в руке заветный самоцвет. Он купил его у герцогини Берийской. И вот он теперь лежит на ладони нового владельца и переливается таинственным светом, чаруя взор. На официальной помолвке Павел Николаевич преподнес невесте маленький футляр. Аврора раскрыла его, и глаза красавицы в первый раз вспыхнули радостью. Она не знала, что тысячи крепостных работных, надрываясь в муках и в страшной нужде, день и ночь не покладая рук, Работали долгие годы, чтобы дать возможность придворной красавице, которая никогда не работала и презрительно смотрела на крепостных, приобрести этот камень. В 1837 году Павел Николаевич женился на Авроре Шернваль, а через полтора года, в 1839 году, у них родился сын Павел. С этого времени Демидов, казалось, потерял последние силы. Он стал быстро хереть, оставил губернаторство, и супруга повезла его к берегам Британии. Но не пришлось ему воспользоваться мягким климатом. Ранней весной 25 марта 1840 года он скончался в Майнце, оставив вдове и сыну сказочное богатство.